Глава 30. Сделано на небесах. В начале четвертого года Брайан не только трудился над сольными проектами, но вместе с Роджером и Джоном работал с записями Фредди. 7 февраля Parlophone одновременно выпустила двойной альбом Live at Brixton Academy на компакт-дисках, кассетах и в видеоформате. Ему предстояло стать единственным релизом The Brian May Band как музыкального коллектива. 9 февраля Брайан вышел на сцену лондонского форум вместе с Пол Роджерс Company, исполнив три песни — Bad Company, All Right Now и Going Down to the Crossroads. Как знать, может, именно на этом выступлении впервые возникла мысль о совместной работе Пола и Квин. 12 февраля Parlophone решила выпустить рекламный сборный альбом под названием The Master, в который вошли такие треки, как Where, Funny How Love Is, In The Lap of the Gods Revisited, Lily of the Valley, I'm in Love with My Car, 39, You Take My Breath Away, Spread Your Wings, Mustafa, Get Down Make Love, концертный вариант, Dragon Attack, The Hero, Stay in Power. 14 февраля Брайан побывал на церемонии вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки в лондонском александра Палас. Ведущими мероприятия были Элтон Джон и Ру Пол. Вместе с Диной Кэрол, победившей в номинации «Лучшая сольная британская исполнительница» и «Музыкантами Бон Джови», Брайан спел вживую их композицию «I'll Sleep When I'm Dead». 29 апреля Роджер вместе с другими знаменитостями, Дэв Лепард, Иэном Хантером и Стивом Харли, принял участие в концерте памяти Мика Ронсона из группы Spiders from Mars, умершего от рака печени, который состоялся в годовщину его смерти. Спел «A Kind of Magic», а потом сел за барабаны и вместе со Стивом Харли исполнил «Make me smile, come up and see me». 3 марта у Роджера вышел седьмой сольный сингл «Nazis 94». Его запретили рекламировать, по сути, не крутили на британском национальном радио, не показывали по телевизору, а многие магазины грамзаписи отказались брать диск на реализацию из страха перед местью со стороны неонацистских группировок. Отказ выпускать песню в эфир радиостанции объясняли категорическим нежеланием иметь какое бы то ни было отношение к вопросам политического или явно противоречивого свойства. К несчастью, подобный подход впоследствии взяла на вооружение и большая часть материковой Европы. Трек активно транслировали только в Бельгии и Нидерландах, хотя в Нидерландах он в продажу не поступал. Но несмотря на все это, в британских чартах сингл занял двадцать вторую позицию, став самым успешным на тот момент сольным проектом Роджера, наверняка благодаря рекламе, которую тот сделал ему, обсуждая как саму песню, так и цензуру. Потом Роджер направился в Японию для участия в цикле из трех концертов «Great Music Experience» в буддийском храме Тодайдзи города Нара, самом большом в мире деревянном строении, первый из которых состоялся вечером 20 мая. Сначала сел за ударную установку в отеле «Томоясу» и выступил с Тошинори и Кодо, а потом подошел к краю сцены и вместе с Йошики, сыгравшим на барабанах и клавишных, спел «Foreign send. За несколько часов до этого ящики сняли, когда он записывал этот трек за барабанами, а потом запись аккуратно использовали в прямом эфире, тем самым создав иллюзию того, что он находится одновременно в двух местах. Затем Роджер опять сел за ударную установку и вместе с Бон bon Джови исполнил две песни «Bed of Roses» и «Wanted Dead or Alive». А в финале вместе с остальными звездами спел песню Боба Дилана «I shall be released». Японское телевидение передавало концерт в прямом эфире. Во многих других странах он потом шел в записи. Кроме того, 22 мая «Форейнсенд» Роджера и Йошики вышел и в виде сингла и занял в японском чарте тринадцатую позицию. 25 мая Фредди посмертно удостоился премии Айвара Новелло за композицию «Living on my own», признанную всемирным хитом года. В число призеров тогда также вошли Гэри Барлоу из прославленной группы «Take That» и фронтмен 2 «Боно». 13 июня Брайан отправился на церемонию награждения в области британского хэви-метала, которую журнал Kerrang! устроил в лондонском отеле «Интерконтинентал» и вручил своим друзьям из группы «Дефлеппорт» премию в категории «Лучшая британская группа». А 26 июня в лондонском спортивно-развлекательном комплексе «Уэмбли-Арена» Компания Gibson, специализировавшаяся на производстве электрогитар, устроила мероприятие под названием «Night of the Hundred Guitars» — «Ночь ста гитар», в котором приняли участие целый ряд звезд, таких как Пол Роджерс, Thunder, Джимми Барнс, Роберт Палмер и Альберт Ли. Брайан, Энди Фрейзер из группы Free, Слэш и Пол Роджерс в роли вокалиста исполнили два трека — «All Right Now» и Crossroads. За время последней к ним также присоединился известный гитарист Зак Уайлд, игравший в стиле хэви-метал. 6 июля Брайан опять выступил с Полом Роджерсом на фестивале в Монтрео, состоявшемся в аудиториум Стравинске, и исполнил шесть песен. На мероприятии велась видеосъемка, которую впоследствии планировалось использовать при подготовке релиза. 28 июля... Уолпол Парк, города Госпорта, впервые заявил о себе «The Roger Taylor Band», в которую вошли Майк Кросли, Джош Макрей, Джейсон Фаллен и Стюарт Брэдли. На фоне этой бурной деятельности трое оставшихся музыкантов не забывали и о проектах Queen. Вот что писал Брайан в журнале их фан-клуба. «Все мысли о сольной работе я засунул подальше на полку». Теперь подошел мой черед с головой погрузиться в последние треки, которые мы начали записывать с Фредди почти три года назад. Сохранившиеся у нас материалы вполне естественно поистине бесценны, и, как по мне, самое важное, чтобы этот финальный сборник был достоин названия «Куин». А раз так, то я стану работать над ним, не покладая рук. Сегодня я очень волнуюсь, глядя, как развивается наш проект. но счастлив буду только, когда точно пойму, что за ним во всей своей красе проступает Фредди, что песни выглядят ровно так, как их хотел бы видеть он. Так или иначе, можете не сомневаться, что к тому моменту, когда диск поступит в продажу, мы с Роджером и Джоном вложим в него максимум стараний, любви и забот, пусть даже без конца ссорясь и пререкаясь. 3 сентября Брайан вылетел на студию Марвек, чтобы спеть дуэтом с Дженнифер Раш свою песню Who Wants To Live Forever, которую она намеревалась включить в собственный альбом Out Of My Hands. Через два дня Parlophone, наконец, выпустила долгожданный сольный альбом Роджера Happiness. В британских чартах он занял 22-ю позицию, максимальную для его сольных проектов. Роджер не только написал, но и самостоятельно продюсировал все треки. Исключения составили только совместные съёщики. причем один из них, песня «Dear Mr. Murdoch», вызвал противоречивую реакцию. Ее слова представляли собой гневную тираду против медиамагната Руперта Мёрдока, которому в числе прочих принадлежала и газета «Сан», травившая Фредди в последние дни его жизни. В осеннем письме фан-клубу Роджер писал «Надеюсь, альбом вам понравится. Он хоть и представляет собой нечто сугубо личное, но вместе с тем касается каждого из нас. Если откровенно, то ни радио, ни телевидение на деле не оказали ему ровным счетом никакой поддержки. Вот как бывает, когда говоришь то, что у тебя на уме. Так что вперед, а они все пусть идут куда подальше». Чтобы отметить релиз, 6 сентября Роджера пригласили на встречу со слушателями в огромный флагманский магазин грамзаписи HMV на лондонской Оксфорд-стрит. Фанаты стали стекаться еще на заре, в конечном итоге их очередь уперлась хвостом в оживленную Оксфорд-стрит. Увидев такое количество поклонников, явившихся на мероприятии, о котором объявили в самый последний момент, Роджер приятно удивился. В знак своей признательности он раздал автографы всем желающим, позировал с ними для фотографий и ушел из магазина только после того, как подписал альбом самому последнему в очереди. Почти через три часа. 7 сентября Happiness вышел в Японии. В виде дополнительного трека в него вошла композиция «Final Destination», записанная вместе с Йошики. Песню «Dear Mr. Murdoch», вызвавшую столько противоречий, из него, в свою очередь, убрали. В стремлении подзаработать на успехе альбома, 15 сентября Роджер со своей группой дали в лондонском концертном зале «Shepard's Bush Empire» наспех организованный концерт. И хотя билеты поступили в продажу буквально накануне, свободных мест в зале все равно не осталось. Чтобы выразить Роджеру поддержку, с выступлением из за выступлением из-за кулис наблюдал Брайан. 19 сентября вышел следующий сингл из альбома "Happiness" "Foreign «For Incent», записанный вместе с Йошики. В компакт-диск вошли две версии композиции Роджера «You Had To Be There», одна для сингла, другая для альбома. А в виде бонуса еще один совместный с Йошики трек «Final Destination». Одновременно с этим вышли синий 7-дюймовый виниловый диск и 12-дюймовый диск с изображением. В британском чарте сингл поднимался до 26 шестой позиции. 23 сентября Роджер с группой вылетели в Японию готовиться к гастролям по стране. Первый концерт в рамках тура состоялся 26 сентября в токийском Сан-Плаза-Холл. Следующее выступление, намеченное на 29 сентября в Осаке, в центре Кокуса и Корию, пришлось отменить. Синоптики предупредили о тайфуне, и город на всякий случай закрыли. Роджер, укрывшись в номере отеля на 22 этаже, опасался худшего, но дело обошлось лишь сильным ветром и не более того. 10 октября Роджер вновь стал отцом. У них с Деборой Лэнг родился второй ребенок, девочка, которую назвали Тайгер Лили. 14 октября EMI организовала в кёльнском ворк рекламный концерт, пригласив на него только фанатов и журналистов. Кроме того, его снимало германское телевидение. После этого группа отправилась в Милан и 24 октября выступила на Кафедральной площади. 15 ноября в Лондоне состоялся первый в истории Великобритании уличный сбор средств фонд «Меркьюри Феникс». Идея Морин Барклай, большой поклонницы Куин, состояла в том, чтобы мобилизовать фанатов группы, вручить им ведерки и банки, а потом отправить собирать деньги в благотворительных целях. Впоследствии мероприятие приняло ежегодный характер и с течением лет обеспечило поступление далеко не одной тысячи фунтов стерлингов. Тем временем, 19 ноября в лондонском Shepherds bush Empire стартовал тур Роджера по Великобритании, приуроченный к выходу альбома «Хэппинес». На разогреве на этих гастролях выступала британская рок-группа Color of Noise. 21 ноября состоялся релиз следующего сингла Роджера, титульного трека с альбома «Хэппинес», который дополняла композиция Ride the Wild Wind, записанная на концерте в Шепердсбуше в сентябре. Кроме того, были выпущены 7-дюймовый зелёный виниловый диск и 12-дюймовый диск с изображением, в который вошли и другие песни с этого выступления, в частности Dear Mr. Murdoch, Everybody Hurts и Old Friends. В чартах сингл вышел на 32-ю позицию. 1 декабря Роджер со своей группой поставили тур по Великобритании на паузу и в качестве приглашенных знаменитостей приняли участие в шоу Концерто Италии, на спортивной арене-форум в городке Оссаго, недалеко от Милана. В этом мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы со СПИДом, участвовали многие итальянские знаменитости, включая Ренато Зеро, Роберто Векьони и Россану Кассале. На следующий день группа Роджера возвратилась в Великобританию и продолжила гастроли, дав концерт в Сити-Холл, родного города Роджера Труро. Чтобы поддержать его возвращение на родину, посмотреть выступление пришло множество его школьных друзей. В середине декабря BBC Radio попросила Брайана написать музыку для специальной радиоверсии истории о супергерое Человеке-пауке, созданной компанией Marvel. Радиосериал, получивший название «Удивительный человек-паук», выходил в эфир короткими сериями с 16 января по 17 марта. Брайан написал к нему заставку и музыкальные фрагменты. 17 декабря фан-клуб «Куин» организовал в лондонском Буш Эмпайр ежегодное шоу «Крисмос экстраваганца». В нем принимали участие Spike и All-Stars, а в качестве приглашенной знаменитости был заявлен некий Т. И. Конвей. Он же Брайан Мэй. Вырядившись в пижонский костюм и напялив на голову парик, он исполнил Only Make Believe и Tie Your Mother Down. По окончании шоу многие сокрушались, что Брайана там не было. Пока до кого-то не дошло, что Твитти Конвей был никто иной, как он. 15 января 1995 года Роджер вылетел в Италию, чтобы дать девять концертов в рамках турне по стране. Первый из них состоялся 16 января на ипподроме города Монфальконе. Во время своего пребывания там он также принял участие в передаче «Маурицио Кастаны Шоу» и исполнил песню «Хэппинес». А 24-го группа сыграла на острове Мальта, где раньше Роджеру выступать еще не приходилось. 27 января Parlophone выпустила в Великобритании сингл Spider-Man человек Человек-паук», получивший название MC Spidey Friends. Под друзьями в данном случае подразумевались продюсер Дирк Мэггс и участники радиошоу. На стороне A был трек «The Amazing Spider-Man», а на стороне B — «The Amazing Spider-Man Set Beat». В тот же день вышли компакт -диск и компакт-диск, и 12-дюймовый виниловый диск с изображением, а 13 марта состоялся релиз альбома саундтрека. В конце февраля Брайан также приступил к работе над саундтреком для шоу ужасов роки-хоррора. Вместе со Спайком Эдни, Энди Гамильтоном и Стивом Гамильтоном они отправились на студию Эбби Road и записали трек «Hot Potato. «Whatever Happened to Saturday Night». На бэк-вокале были Мэдлин Белл, Гарит Маркс, Шелли Престон, Анита Добсон и дочь Брайана Эмили Мэй. Трек вошел в альбом, выпущенный компанией J Records. Приуроченный к этому событию пресс-релиз гласил «Кристофер Ли, читающий текст от лица автора, и Брайан Мэй в роли Эдди привнесли в постановку невиданную ранее свежесть». Брайан обогатил и без того поразительное исполнение своей уникальной рокерской трактовкой, по сути, предоставив миру чуть ли не единственную возможность услышать в этой роли одну из самых ярких звезд на небосклоне рока. Тогда же Брайан вместе с Эндрю Ллойдом Уэбером и Джимом Стайнманом сделали для мюзикла «Whistle Down the Wind» студийную запись трека «A Kiss is a Terrible Thing to Waste». Впоследствии метлов исполнил эту композицию для альбома саундтрека-мюзикла, вышедшего в 1998 году. Брайан работал с другими записями, в том числе с Эдди Крамером над альбомом A Tribute to Jimi Hendrix. В частности, совместно с Нилом Мюррием и Кози Пауэллом записал песню One Rainy Wish. 5-7 мая В выходные британский фан-клуб «Куинн» организовал свой ежегодный слет. В честь этого события состоялся специальный релиз пурпурного диска Bohemian Рапсоди, тиражом всего в две тысячи экземпляров, каждый из которых был пронумерован вручную. Все присутствовавшие могли приобрести его всего за пять фунтов стерлингов, Сбор от продаж были перечислены в фонд «Меркьюри Феникс». Джон Дикон, хоть и работал время от времени над записями «Куинн», никакими другими проектами не занимался и был от этого только счастлив. Тем не менее, 1 июля его, как и группу «Спайк Эдни Олл Старс», все же убедили выступить на благотворительном концерте в лондонском Шеферс Буш Empire, все сборы от которого планировалось направить в фонд «Меркьюри Феникс». Он согласился, ведь на разогреве выступал его сын Майкл со своей группой «Бейкер». Вместе с «Sass Band» он исполнил три песни «My 6345789 и «Crazy Little Thing Called Love». Перед шоу Джон страшно нервничал и уехал, едва дождавшись его окончания, как всегда с относясь к своему статусу рок-звезды. Работа над записями Фредди продвигалась. 3 июля Брайан в журнале фан-клуба писал о ней так. «Здесь, в Квинленде у нас сейчас самое горячее время. Если мы хотим поспеть к Рождеству, то сейчас, когда я пишу эти строки, для завершения всех миксов и художественного оформления нам остается лишь несколько недель. Порой кажется, что ничего не изменилось, хотя в действительности теперь мы совсем не такие, как раньше». «Лично я», — продолжал он, — «поверить не могу, что на это...» Какие-то песенки продолжительностью около четырех минут каждая ушли полтора года моей жизни. В действительности же им цены нет, и я никогда не забываю, что для меня это последний шанс поработать с волшебным голосом Фредди. Другого уже никогда не будет. В конце августа группа, объединив усилия с Британским институтом кино, выделила 500 тысяч фунтов стерлингов на финансирование работ молодых британских режиссеров, поручив им снять ряд клипов на треке к планируемому альбому «Куин». Одними только роликами идея не ограничивалась. Музыканты и сами до конца не были уверены, что их надо обязательно снимать. И преследовала еще одну цель — продемонстрировать таланты начинающих дарований. 12 сентября Брайан с Роджером улетели в Дублин на конференцию EMI, где Руперт Перри, возглавлявший EMI Music, вручил им приз за реализацию двух альбомов Greatest Hits, общий объем продаж которых превысил 23 миллиона экземпляров. Наконец, музыканты выбрали для нового диска название Made in Heaven, сделано на небесах. Об окончании работы над проектом в течение столь длительного периода отнимавшего у них все силы Роджер писал в журнале фан-клуба так. «Вот и пришло время выпустить в свет последний студийный альбом Куин, ставший для нас очень непростым детищем». 20 сентября EMI Parlophone организовала в Бленхеймском дворце графства Оксфордшир презентацию альбома «Made in Heaven» пригласив на нее представителей музыкальной индустрии и журналистов. В тот же вечер на студии Таунхаус состоялась вечеринка, где его тоже можно было послушать, однако участникам коллектива побывать на ней так и не удалось. 1 октября японская EMI Toshiba выпустила специальный рекламный компакт-диск под названием The Greatest History – Show Must Go On. предназначенный исключительно для персонала. В него вошли композиции из целого ряда альбомов Queen. «Heaven for Everyone», «Keep Yourself Alive», «Killer Queen», «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «Teo «Let Us Clean Together», «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Crazy Little Thing Called Love», «Another One Bites The Dust», «Under Pressure», The Radio Gaga I want to break free mix single. A kind of magic I want it all версия для сингла «Innuendo» Nuendo and the show must go on. Хотя радиостанции и владельцы музыкальных автоматов по всей стране официально могли крутить новый сингл Heaven for Everyone только с 9 октября, уже 6 он прозвучал на лондонском Capital Radio, вызвав в стане EMI раздражение и злобу. Дабы выявить, каким образом радиостанции удалось заблаговременно заполучить запись, было проведено расследование, к великому сожалению не приведшее ни к каким результатам. Виновного так и не нашли. Для широкой публики Parlophone выпустила сингл 23 октября. В Великобритании он занял вторую позицию, во многих европейских странах вошел в топ-10, а в Польше и Венгрии возглавил чарты. 29 октября фан-клуб «Куин» устроил в честь старта «Made in Heaven» мероприятие в Хаммерс Методиан. Там же состоялся и премьерный показ документального фильма «Champions of the World». К поклонникам ненадолго заглянул Роджер, поблагодарил за преданность, выразил надежду, что альбом им понравится, потом поехал в аэропорт и улетел в отпуск. Фанаты бесплатно получили футболку I Heard It First, а заодно отпраздновали то, что композиция I Want It All вышла в чарте на третью позицию, о чем его составители уведомили организаторов мероприятия в тот же вечер. 6 ноября Maiden Heaven вышел ограниченным тиражом в виде винилового диска цвета слоновой кости. Одновременно состоялся релиз более традиционного черного. В обоих вариантах к альбому прилагались три черно-белых постера, любимые фотографии каждого из трех оставшихся членов группы с Фредди. Релиз на компакт-диске в виде бонуса содержал два дополнительных трека «Четырехсекундная я» и финальный трек «13» продолжительностью в 22 минуты. В тот же день компания Doro выпустила двухчасовой документальный фильм "Champions of the World". Он рассказывал об истории, стоявшей за феноменом Куин, включал в себя множество записей ранее недоступных широкой публике и ряд новых интервью. И можете верить, можете нет, но в этот же день группа наконец официально появилась в интернете, запустив в работу сайт queenonline.com. 7 ноября. Hollywood Records выпустила альбом в США, а и Май Тошиба в Японии. Кроме того, Парлофоун и участники группы давно уже работали над выпуском полной дискографии, включавшей в себя 20 студийных альбомов. Проект получил название Ultimate Queen – The Box Set, Queen от начала и до конца, комплект в одной коробке. Коллекцию представили в роскошной подарочной упаковке со стеклянным окошком спереди, куда можно было вставлять тот или иной компакт-диск и голограммы Фредди Меркьюри. Между тем, Брайан приступил к работе над новой песней под названием «Сайборг» для компьютерной игры Rise of the Robots — «Бунт роботов», и одновременно с этим записывал на RC Studios в графстве Сурей трек «FBI», который впоследствии планировалось включить в альбом «Тван», посвященный памяти группы «The Shadows». Студия принадлежала участнику статус-кво Фрэнку Росси, расположившему ее над гаражом своего дома, поэтому Брайан попутно внес свой вклад в один из треков будущего альбома группы, получившего название «Raining in my heart». 17 ноября Брайан отправился на концерт в королевском Альберт-Холле, чтобы вживую посмотреть на своего кумира Хэнка Марвина. И еще одним его героем давно слыл Лонни Дониган, которому он написал песню, а потом вместе с ним над ней работал. Но предполагаемый проект Лонни, к сожалению, так и не получился, и трек «Let your heart rule your head» впоследствии вошел в сольный альбом Брайана. 1 декабря 1995 года, во Всемирный день борьбы со СПИДом, группа пожертвовала благотворительным организациям, сражающимся с этим недугом, все роялти, поступившие от Мейден Heaven за 24 часа.